Эту фразу она почерпнула из боевика, который видела по библиовизору на прошлой неделе. Но старая мисс Эрлкинг ничего кроме симфоний и лекций в жизни не слушала, поэтому и не узнает никогда, откуда взялся этот перл. На сцену истории вышел мул.